Глава девятнадцатая. Тася. Я носилась по комнате, как ужаленная. История, физика, информатика. Стоп, где информатика? Я открыла ящик стола и перевернула там всё вверх дном. Нашла нужный учебник и бросила его в рюкзак. Я злилась на себя, и зачем переводила будильник на каждые пять минут? В итоге проспала. За себя я не особо переживала, но то, что Руся из-за меня рисковала опоздать на первую пару, мне это категорически не нравилось. Я перекинула через голову майку с бабочками, сняла спальные шорты, бросила их на кровать и на несколько секунд задержала на них взгляд. Перед глазами встала картинка, как я вчера столкнулась в коридоре с князем. Он бессовестно поглядывал меня своим елейным взглядом и грива улыбался. Может, поцелуешь за то, что я любезно предоставил тебе свою комнату? спросил он, нарочно загораживая вход в ванную. Не волнуйся, я завтра уже съеду, съязвила я и мило улыбнулась. А может, останешься? Моя кровать, хоть и небольшая, но если прижаться друг к другу, то нам будет очень даже комфортно. Я закатила глаза, вздохнула и протиснулась мимо него в ванную комнату. А увидев его отражение в зеркале, поторопилась захлопнуть дверь. Этот засранец, закусив губу, изучал мою задницу. Боже, что делают с парнями в короткие шортики? Если бы я только знала, что он блуждал ночью по второму этажу, то потрудилась бы набросить на себя халат. Этот парень, правда, рассчитывает на то, что у нас с ним что-то будет серьёзно, хохотнула я, застёгивая перед зеркалом белую блузку. Заплела волосы в хвост, подкрасила ресницы и губы, расправила чёрную юбку и, прихватив рюкзак, вышла из комнаты. Но тут же замерла, услышав голоса с лестницы. Думаешь, я правда поверю, что вы с ней полночи играли на гитаре? А раздался щелчок пальцев. Эй, алло, я по-твоему похож на лоха? Ого, как тебя это задело, усмехнулся Руслан и повысил голос. Смотрю ты даже закипел от ревности. Я, в отличие от тебя, отношусь к Тасе исключительно как к сестре, чего и тебе советую. Да пошёл ты, советчик, выпрянул князь. Можешь хоть раз в жизни думать не только о себе, Тимур. Подумай о матери. Но нельзя ни тебе, ни мне быть с ней. Подумать о матери говоришь? Серьёзно? Князь помолчал несколько секунд и бросил Она же не думала об отце, когда он хотел жить. С чего тогда я должен подумать о ней? Послышался топот по лестнице. Я успела сделать пару шагов по коридору, как из комнаты на ходу, надевая пиджак, выбежал папа. Привет, дочь, ты как? Он бегло обнял меня и мы вместе быстрым шагом пошли к лестнице. Всё нормально, папа, опаздываешь. Мы только час назад вернулись из Ярославля. Думал, успею подремать, но на работе опять аврал. Нахмурился папа и тут же заводил носом по воздуху. «М-м-м, Катерина испекла блинчики». Во время завтрака за столом повисла подозрительная тишина. Папа с Катей смотрели на нас троих по очереди, но не задавали никаких вопросов. А когда они отводили взгляд, я замечала, как Руслан и князь испепеляли друг друга взглядом. Князь подмигнул мне, а Руслан, заметив это, сжал вилку так сильно, что на его руке забелели костяшки. «Мне казалось, еще чуть-чуть, и эта вилка прилетит кому-то в глаз». Князь нагло, глядя на брата, почесал средним пальцем щеку, а переведя взгляд на меня, снова подмигнул. «Так, все, Кать, нам пора», – взглянув на часы, сказал папа и, убрав за собой со стола, пошел одеваться. Катя быстро допила чай и тоже вышла из-за стола. А братья Князева, несмотря на то, что в их тарелках и чашках было уже пусто, сидели неподвижно и ждали, когда я доем блин. Я поняла. Князь не желал, чтобы я оставалась наедине с Русией, а Руся не хотел оставлять меня в компании брата. А как только я вышла из-за стола, они оба тут же последовали моему примеру. Одновременно пошли одеваться и одновременно вышли на улицу. «О боже! Не хватало еще, чтобы из-за меня братья стали еще большими врагами!» – вздохнула я, застегивая куртку. Руслан сидел в машине, а князь и стряхивал со своей снег. «Может, со мной прокатишься, сестричка?» – улыбнулся он. «Уверен, ты еще не каталась на нормальных тачках». Я усмехнулась над ним и, проходя мимо, бросила. «Вот бы в школьные годы в тебе было столько же ума, сколько сейчас самоуверенности». «А ты не веришь в то, что люди могут меняться?» – выкрикнул он мне в спину. «Пока что я этого не заметила». Не оборачиваясь, ответила я и села в джип. По дороге в универ Руслан возмущался. «Ведет себя, как упрямый ребенок. Мама заслуживает счастья, как он этого не понимает». За жизнь с отцом она достаточно хлебнула горя. Руслан замолчал, но я не могла не спросить: почему Тимур винит Катю в его смерти? Руслан вздохнул и, выдержав небольшую паузу, всё же посвятил меня в их семейную историю. У отца было тяжёлое заболевание сердца, против которого российские врачи были бессильны. Мама отчаянно искала, где смогут ему помочь, и нашла единственную клинику в Германии. «Операция стоила огромных денег, просто неподъемных для нашей семьи. А еще нас предупредили, вероятность того, что обойдется без рецидива, равнялась одному проценту из ста». Руслан свернул налево, умело вписался в поток машин и продолжил. «Отец напрочь отказался от операции. Он не хотел, чтобы мама продавала квартиру и дачу. Так и сказал, один процент – это капля в море, почти без шансов. А ты с детьми останешься на улице». И мама согласилась с его решением, чем и разозлила Тимура. Он до последнего настаивал, чтобы она все продала и отвезла отца в Германию. А Руслан глубоко вздохнул. После смерти отца Тимур на какое-то время потерял с нами связь, переехал к бабушке, ездил от нее через весь город в школу. Брат никак не мог понять, мама не заслужила такого отношения. Она сделала все, что было в ее силах. В последние годы, когда отец уже не мог работать, она пахала, как проклятая. Его обезболивающие лекарства стоили очень дорого, поэтому днём мама работала в бухгалтерии, а вечером расклеивала листовки на подъездах. Мы с Тимой, кстати, ей тоже в этом помогали. Наверное, Тимур был очень близок с отцом, раз так тяжело переживал его смерть, поинтересовалась я. Да, во всяком случае, ближе, чем я. Отец в молодости тоже занимался кикбоксингом, и, как рассказывала мама, он привёл Тимура в спорт, когда тот ещё пешком под стол ходил. Вдруг глаза Руслана замерли в одной точке. Зрачки расширились, и машину плавно повело на встречную полосу. "Руслан!" крикнула я и на автомате схватилась за руль.